Глава 7. Изгнанная в рай. Взбираясь на священную гору, Гуани не обозревала искрящийся мир. Она повторяла Гаятри, 3 отдавая должное восприятию всех чувствующих существ в изначальном уме, который изобрел всякую материю. Земля, небо, звезды, узрите солнце, источник света, исходящие из сердца источника. Да оформит он ваш ум. Затем она неподвижно села на горный уступ, охраняемый двумя древними можжевеловыми кустами, и медитировала на протяжении десяти лет. Она взращивала в себе милосердие ко всем чувствующим существам. Ее тело обросло землей, а пышные травы поднялись выше ее головы. Она обнимала мир безграничным состраданием. Мяушани села на залитый солнцем клочок земли, но стопу границы моря, и поклялась не вставать с места, пока не обретет единство с составляющими ума и тела, земли и неба. На Путашане Бодхисатва дала обет не вставать с места, пока сердце небес не соединится с человеческим сердцем. Смена времен года, приносимые ветром листья, кусочки коры и дрейфующие почвы, окутывавшие ее, стирали форму куанинь. Шли годы, и наконец осталась только беспредельность. Ее подстилкой для медитации стала земля, что окружила и обняла ее, прекрасный зеленый холм, где часто отдыхали драконы. Горы и реки были ее природой. Ее поглотила абсолютное безмолвие, она растворилась в сострадании ко всем чувствующим существам. Оставив Мяушань стражем стихии земли, она достигла пробуждения и встала в покрывали лугов, как будто бесконечного сострадания. Освободившись от времени и формы, она сделала достойных посланниками сострадания исцеляющего мир и украдкой наполнила благословениями нашей мечты. чтобы дать милосердное руководство сердцу ума. Освободившись из своего кокона, она дает всякому возможность принять обет Будхисатвы, который, возможно, позволит приблизиться к осуществлению импульса, который называют кармой. Будхисаттва Гуанини, обретшая покой в Дхарме, многие годы излучала сияющую безмятежность. И Будда Гуанинь говорила, Да Будды, Бадхисатвы и принявшие обеты, которые в этой жизни берут на себя обязательства, а также те, кто начинает действовать на благо всех живых существ, принимает обет подхисатвы. Теперь я дам вам этот обет, как ныне его порождают во мне все сострадательные Будды. Имей милосердие ко всем живым существам. Береги их благополучие, как зеницу ока. Не упускай возможности поступать во благо другим. Существа теплокровные и хладнокровные, бесчисленны. Я клянусь помочь им. Иллюзии обособленности неисчислимы. Я клянусь пробудиться с ними. Пока существуют страдания, я обязуюсь защищать смелосердием и вниманием тех, кто еще не способен видеть и быть увиденным, чтобы достичь просветления, на благо всех чувствующих существ. Чтобы лучше слышать плач неуслышанных, чтобы лучше видеть работу, требующую завершения. В открытом сердце и ясном уме, пока продолжается страдание, достанусь я, да развеять заблуждение и несчастье мира. В последующие тысячелетия Гуанинь медитировала о благополучии мира и, жив иллюзию, который порождает рождение и смерть, как и все Будды, что предшествовали ей. Почти любой духовный прообраз предполагает, что мы должны пройти через ад на пути к чистой осознанности, неотличимой от безусловной любви, к чистой земле нашей озаренной природы. В некоторых случаях этот процесс пробуждения и просветления – то, что даосы называют самосожжением. Поскольку Гуанинь достигла неограниченной мудрости и сострадания, многим людям трудно было представить, что она в реальности была просто человеком, проливавшим миллионы слез на протяжении стольких же жизней, рождающим любую мысль и умирающим любой смертью. Поскольку она является выражением почти невероятного сострадания, обнимающего всех нуждающихся существ, Гуани иногда изображают с тысячу рук. Однако, возможно, ее сияние иногда ослепляет нас потому, что дело не столько в бесчисленных руках, простирающихся от нимба света, окружающего ее, сколько в неославном намерении принимать каждый призыв, молитву и плач, обращенный к ней. Эти иллюзорные руки, эти лучи света также испускают тысячи посланников сострадания. Которых создает непосредственное переживание любящей доброты, окутывающий свет вернулся, усиленный тысячекратно. Такова помощь матери Падхисатвы. И, как гласит легенда, также считается, что она обладает множеством голов, как форма некоторых индийских боков. Думаю, это связано с ее способностью слышать плач нуждающихся на всех уровнях. во всех направлениях. Однако, если обращаться к многочисленным индивидуальным историям людей, которые, очевидно, спаслись от опасности смерти, многие рассказывают, что она предстала перед ними ванфас. Даже те люди, кто встречал ее в толпе духовных праздников, говорят, что она глядела прямо на них. И, естественно, иногда ее описывают как тысячеклазую, Конечно, она имеет тысячу класс, как и всякая добросовестная мать. Сострадание дает интуитивное понимание причин страдания и его прекращения. Гуанинь почитают за это чувство освобождения в уме и лёгкость тела. Когда мы призываем Гуанинь в свою боль, пробуждается наше изначальное сердце, неограниченное милосердие нашей глубинной природы. Стать Гуанинь значит признать необходимость тяжелейшего труда и преданности, которые приносят плоты. Ее достижение не было даровано ей неким небесным судом, Зевсом или Святым Духом, но стало результатом тяжко обретенного отречения от всех земных удовольствий, чтобы осуществить, как говорил Будда, работу, которую нужно выполнить». В мире, в разуме, в теле, где бушует война, ни одно активное или пассивное качество не исцеляет больше, чем подлинное сострадание. Спокойствие невозможно без милосердия. Милосердие – забытая необходимость, о которой редко задумывается. Милосердие искажено неправильным употреблением этого слова. Его нужно восстановить в правах. поскольку это понятие использовали для того, чтобы бессердечно укреплять стыд и самоотрицание, например, словами «Помилуй меня, жалкого грешника». Оно потеряло свой заряд. Когда Гуанинь прослышала о том, что милосердие больше не способно искоренять страдания и даровать радость, она стала плакать и оживлять его смысл в наставлениях своего пути – Куаньши иньпуса – это призыв, повтор ее имени, ведущие мантры Бодхисатвы Будды Гуанинь, которые стремится ежедневно звуча из уст десятков миллионов, достичь ее совершенного слуха.